22. Вокзал Джайпура. 4 ноября 1956 года. По перрону сновали пассажиры, торговцы пряным арахисом, чистильщики обуви, беззубые попрошайки, бродячие собаки в поисках пищи. Поезд уже тронулся, но люди продолжали садиться. Просили дать им руку, втащить их в вагон, а услужливые пассажиры и сами висевшие на поручнях по обе стороны дверей подавали им багаж. Удивительно, что в такой обстановке поезда вообще отходили. Наш поезд должен был отправиться через 10 минут. На деньги от продажи дома гулять так гулять Я заказала для нас целое купе первого класса. Малик и ратха оживленно болтали. Я стояла в коридоре возле нашего купе, у ряда окон, смотревших на перрон, где укутанные в шарфы носильщики загружали и разгружали багаж. Вальяжные отцы и мужья в шерстяных жилетах покрикивали на носильщиков «Осторожнее!». За ними тянулись жены и дети. Семейство с билетами первого класса шагали к нашей части поезда. Большинство направлялось в вагоны второго класса. Те же, кто не мог себе позволить носильщика, упихивали разномастный скарб в вагоны третьего класса, покрикивая на пассажиров, чтобы посторонились. По перрону расхаживали чай-валы, подавали в открытые окна купе стаканчики с чаем. То и дело, поглядывая на расписание, мужчины торопливо поглощали Чапати и Сабджи, сутки с которым им вручили дома жены, матери, сестры, тети или подруги. Я вспомнила день, когда прибыла в Джайпур. Мне было 20 лет, и я впервые ехала на поезде. Сколько чувств меня обуревало. Надежда на новую жизнь — Страх, что ничего не получится. Но все получилось. Я приехала в этот город, не имея за плечами ничего, кроме моего мастерства и знаний, полученных от SAS. Я исполняла желания женщин. Заполучить ли что, избавиться от чего-то, чтобы им жилось хорошо. И вот теперь Джей Кумар дает мне возможность начать всё заново. Использовать мои познания на благо старых и малых Немощных и больных Бедных и нуждающихся в утешении Сколько людей помогали мне на этом пути Саас, Хази и Назрин Самир, Канта Махарани Индира и Латика Миссис Шарма и даже Парвати Я не буду скучать по Джайпуру У каждого города свое очарование Но буду ли я скучать по Самиру? Если честно, я до сих пор вспоминала о нем. Как дружно мы вели дела, как смеялись, какими крепкими, настоящими казались наши узы и как в ту ночь нас победила страсть. Многое в Самире уже не вызывало у меня прежнего восхищения, однако же долгие годы моя жизнь была связана с ним» и отречься от этих воспоминаний, все равно, что сделать вид, будто трети моей жизни не существовало. Не встреть я Самира, быть может, так и осталась бы в Агре, обслуживала куртизанок, не смея высунуть носа из домов увеселений. Разве без его связей мне удалось бы развернуться, как мастерица Михенди. Не познакомь он меня с Парвати, Меня никогда не позвали бы во дворец Махарани, и я не пила бы чай с ее высочеством. Из задумчивости меня вывела суета на перроне. Море торговцев расступилось, пропустив дородного мужчину в дворцовой униформе. На мужчине был красный кушак и головной убор, как услуг Махарани. В руках у него было что-то большое, накрытое атласом. Под левой мышкой скатанный тонкий коврик. Не обращая внимания на любопытные взгляды и перешептывание зевак, мужчина смотрел то в бумажку в руках, то на вагоны. Я подозвала Малика к окну, кивнула на перрон. Малик высунул голову в окно, улыбнулся, махнул рукой. «Я здесь!» Дворцовый повар обернулся на его оклик и расплылся в добродушной улыбке. Малик выбежал из вагона, сделал салам, повар ответил на мосте передал Малику то, что держал в руках, и вдобавок вынул из кармана пиджака конверт. Они немного поболтали, повар попрощался и ушел. Довольный Малик, навьюченный подарками, поднялся в вагон и протянул мне кремовый конверт с моим именем. Я сломала дворцовую печать, развернула записку и прочла вслух, «Дорогая миссис Шастри, ваш юный друг похитил сердце Матха-Сингха, теперь эта птица говорит лишь о Рабри и Малике, Малике и Рабри, вдобавок стал выпрашивать сигареты, то есть явно покуривает, этого я не потерплю, и наотрез отказывается учить французский». «Бонжур» и «Бонвояж» bon — весь его репертуар, а это нехорошо, учитывая, что я теперь почти всё время живу в Париже. В общем, я решила распрощаться с моей прекрасной птицей и хочу попросить вас подарить его Малику. С ним Мадхо Сингху наверняка будет лучше, чем в склепе моей дворцовой гостиной. По-моему, они друг друга стоят. Вы не находите? «Ваша подруга и почитательница Махарани Индира Ман Сингх». скриптум Это любимый коврик Матха Сингха, чтобы он не скучал по дому». Малик снял с клетки атласное покрывало. Матха Сингх прыгал по жордочке. «Намасте! Бонжур! Милости просим!» — проверещал он и присвистнул. Малик свистнул в ответ. Радха весело рассмеялась. Она впервые видела матха сингха Я улыбнулась, залюбовавшись моей семьей. Паровоз пронзительно свистнул, объявляя об отправлении. Я в последний раз посмотрела в окно. На перроне посреди человеческого муравейника, неподвижный, как статуя, стоял мужчина. Он не сводил с меня глаз. На нем была безукоризненно чистая белая рубашка и дхотти. Он побрился, постригся, он казался красавцем. Я прожила с Хари всего два года, но мысли мои он занимал уже полжизни. Я то боялась его, то была к нему равнодушна, то презирала, то ненавидела, то жалела. И ни разу не допустила, что он тоже... «Способен меняться. Хотя, если я могу, так почему он не может?» Паровоз медленно потащил свою тяжелую ношу, скрипя, пыхтя, пыхтя, скрипя. Припозднившиеся пассажиры в последний миг забрасывали в вагоны свои баулы, запрыгивали на ходу. чай Чайвалы собирали пустые стаканы. хари сложил ладони в намасте поднес к лицу. В улыбке его не было ни злобы, ни упрека. Впервые за все время, что я его знаю, он казался довольным. Я сделала ответное намасте. Поезд набирал ход. хари что-то сказал, но за стуком колес я не расслышала слов, только видела, как шевелятся его губы.